или осетины. В регионе Дельты-Кубани, равно как и в Крыму, мы можем предположить существование как иранской, так и славянской ветвей ас, то есть антов. Поэтому имена некоторых крымских мест, производные от названия ас, могут рассматриваться как свидетельство антской экспансии. В данной связи имена города Кичкас, Кучукас на Нижнем Днепре и города Ясы в Молдавии одинаково могут быть упомянуты. Оказывается, что остров Березань в широком устье Днепра был также известен как ААС. Так назван в русской жизни святого Этерия, жития святых Дмитрия Ростовского, 7 марта Цитировано Брюном, том 1, страница, 92 Попытка изучения археологического фона антов впервые была предпринята покойным Спицыном. Смотрите, Спицын, древности, антов. Академия наук, отделение русского языка и словесности, сборник. Том 101. 1928 год. Страницы 492-495. Его заключения были предварительными, в особенности, поскольку он не включал аланские древности в поле своего исследования. Спицын впервые рассмотрел предмет с топографической точки зрения. С его точки зрения территория, заселенная Антами, простиралась от региона Нижнего Днестра до верхней реки Донец. Согласно Спицыну, группа древностей VI и VII веков, выполненная в характерном стиле и обнаруженная на территории предполагаемой экспансии антов, должна быть идентифицирована как «андские древности». Он таким образом относит к антам множество драгоценных кладов этого периода, обнаруженных в различных местах Херсонской, киевской Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Харьковской и Воронежской губерний. Заключения Спицына были недавно подтверждены и развиты Рыбаковым. По Рыбакову, Рыбаков страницы 320-323, заселенная Антами территория простиралась от Нижнего Дуная до реки донец Согласно рыбакову следующая группа древстей пятого шест и седьм столетий найденных на этой территории может рассматриваться как анская. Пальчатые и простые застежки, подвески, лунообразные украшения, квадратные металлические пластины, крупчатые грубые металлические ушные кольца, браслеты с расширяющимися концами, спиральные ушки, для крючка и иглы, массивные поясные пряжки, односторонние гребни, определенного типа с высокой орнаментированной задней стороной, височные кольца и так далее. Большинство этих вещей сделаны из бронзы или серебра, но некоторые из золота. К этому перечню следует прибавить мечи ансского типа. В другой связи сам рыбаков упоминает, «Анские мечи VII века». Там же страница 337. Приведенный выше перечень будет, возможно, существенно пересмотрен и расширен, если когда-нибудь будет предпринято систематическое параллельное исследование андских и аланских древностей. Подходящей археологической стоянкой для такого исследования будет Верхний Салтов – по району Верхнего Донца. Вот страница 58-62. Покровский, Верхне-Салтовский могильник. Труды археологических съездов. Съезд 12, том 1, 1905 год. Бабенко. Новые систематические исследования Верхне-Салтовского могильника. Труды археологических съездов. Съезд XIV, том 3, 1911 год. Поселение Верхний Салтов было важным коммерческим пунктом в торговле между Северной Русью и